Глава восьмая. Тестостерон. Где живет мужская сила? Молодой солдат даже на поле занятий думал о девушках. Тот же солдат, но уже в глубокой старости, собирал грибы и вдруг поймал говорящую лягушку. Поцелуй меня, говорит лягушка, и я превращусь в прекрасную женщину. Меня сейчас интересуют больше говорящие лягушки, чем прекрасные женщины. Природа на всякий случай дарила мужчинам несколько щедрее, чем женщинам. Возможно, чтобы дать им лишний шанс в вечной борьбе за место под солнцем. Можно сказать, что мужчине выдан некий аванс вечной молодости. То есть в придачу к широким плечам, железным мускулам, мощному сердцу и быстрому разуму есть ещё и способность делать детей вплоть до последнего вздоха. Этот шанс дается нам от природы, если мы здоровы. От чего же большинство современных мужчин начинает стареть, дряхлеть, отращивать животик, тереть мышцы, а заодно и интерес к женщинам едва им перевалить за тридцать пять-сорок лет. Современная наука утверждает, что гораздо более трех любимых мужских вещей: дивана, автомобиля и пива. Очередность расставьте сами. В этом повинен гормон тестостерон, точнее его дефицит. Единственный дефицит, который должен волновать истинного мужика, причем всех мужиков старше сорока-сорока пяти лет, должен волновать. Но на самом деле почему-то не волнует. По статистике лишь пять процентов мужчин этого критического по тестостерону возраста сдают анализы и контролируют его количество в крови. Что вы об этом просто не знали? Может, вам доктор не сказал? Так вот, я вам говорю, это вопрос вашей жизни и смерти в прямом смысле этого слова. Зачем сдавать анализы, если пока всё в порядке? А как же растущий животик? А как же секс два раза в месяц вместо нескольких раз в день? Да как-то так, живот от малой подвижности, а секс, наверное, от усталости и занятости. Любовницы тихо курят в сторонке. Мечта любой женщины, и про головную боль ничего придумывать не надо. Хотите немного встряхнуться? Пожалуйста. Приходят такие ребята в зал, занимаются все по разным методикам, кто-то с тренером, кто-то сам по себе, в зависимости от финансовых возможностей. Обычный их набор по 30-60 минут на беговой дорожке, пресс по 15 минут, круговая и так далее. Но не худеют вообще никак. Что бы ни делали, Надо заниматься спортом, чтобы тестостерон был выше. И чем интенсивнее занимался, тем выше он будет. Запомните, это миф. При активном спорте действительно на время повышается уровень, но не тестостерона, а другого гормона пролактина, который наоборот подавляет выработку тестостерона. Так что это не вариант. Хотя если спорт приводит к снижению веса, то тестостерон и правда поднимется. но далеко вовсе не в спорте, а в весе, точнее в количестве жировой ткани. Жировые клетки перестают его жадно поглощать из крови, и он как бы немного вырастает. На самом деле он не вырастает, а меньше трансформируется в женские гормоны. Надо попить какие-то витамины или бады, и тестостерон поднимется. Тоже миф. Нет никаких витаминов, способных значимо повысить уровень тестостерона. Для того, чтобы иметь клинический повод под контролем врача стимулировать выделение тестостерона, он должен быть ниже нормы. А для этого, как минимум, надо обратиться к врачу. Нет, не к диетологу, а к андрологу и сдать анализы. Понятие нормы на сегодня не окончательное, но представляет собой такие цифры. Устойчивое значение меньше 8 нмоль на литр. означает необходимость назначения препаратов заместительной терапии тестостероном как единственного способа значительно повысить его концентрацию. Делается это, разумеется, только под контролем врача и только после обследования, исключающего противопоказания. Стойкое значение 8-12 наномоль на литр при наличии симптомов может являться показанием для назначения тестостерона, также под контролем врача и после исключения противопоказаний. Все у кого показатель выше 12 наномоль на литр считаются клинически здоровыми, и назначение тестостерона неоправдано с точки зрения здоровья и долгой жизни. Но я считаю, нормальный уровень тестостерона не менее 23 наномоль на литр. Тестостерон, конечно, может местами временно и немного повыситься, если вы, например, увидите привлекательную женщину или посмотрите порнофильм. Но эта цифра так незначительна и временна, что ею можно пренебречь. В общем, если хотите что-то со своим тестостероном сделать, просто обратитесь к эндокринологу и обсудите, надо оно вам или нет. Тестостерон главный жиросжигающий гормон. Теперь вам понятно, почему не худеют полные мужчины старше 40 лет. Правильно, скорее всего, им нужен тестостерон. Никакая диета их не спасёт. Тут имеет место замкнутый порочный круг. Из-за ожирения у них низкий тестостерон, а из-за низкого тестостерона у них ожирение. А интенсивные занятия спортом с целью похудеть ещё сильнее понижают и без того низкий уровень тестостерона. В спортзале бывает много мужиков с животиками, которые поднимают неслабые веса и нещадно изматывают себя на тренировках. Я к ним стараюсь не привязываться, но всё же иногда подхожу с предложением помочь. Так они ни в какую, о гормонах даже слышать не хотят. Думают, наверное, что я им сейчас буду втюхивать гормональные стимуляторы. Но я же не дурак рисковать именем и свободой. Они упорно не хотят даже ничего слышать про анализы. Отшучиваются или врут, что сдавали анализы и у них все через край плещется. Один все же в итоге созрел и прислушался к моим рекомендациям, сдал анализы и приносит мне такой результат: общий тестостерон шесть целых восемь десятых наномоль на литр, а ему всего пятьдесят лет. У меня самого тестостерон ниже тридцати не опускается, хотя мне уже под шестьдесят. Вот скажите мне, как с таким тестостероном похудеть вообще можно? только если заболеть чем серьёзным или голодать по 3 месяца подряд на необитаемом острове. Что же такое этот тестостерон? Тестостерон это основной мужской половой гормон, андроген, вырабатывается в яичках, определяет вторичные половые признаки, регулирует функцию половых органов мужчин. Но это далеко не всё. Он регулирует и ваши внешние формы, а главное продолжительность жизни. По химической структуре является ярчайшим анаболическим стероидом, поэтому отвечает за поддержание мышечной массы и активное сжигание жиров. Тестостерон, самый знаменитый андроген, именно его имеют в виду в первую очередь, когда говорят о мужских половых гормонах. Однако даже если его выделяется достаточно много, активность его изначально бывает ещё не совсем высока. Чтобы мужской организм получил полный комплект признаков своего пола, тестостерон должен превратиться в активную форму дигидротестостерон. Для этого нужен специальный фермент 5-альфа-редуктаза. Есть редкое врождённое генетическое нарушение, при котором 5-альфа-редуктаза плохо справляется со своими функциями. У таких мальчиков, несмотря на наличие мужской Y-хромосомы, Половые органы после рождения выглядят как женские, но, надеюсь, это не наш случай. Разница между мужскими и женскими половыми гормонами не так уж велика. В женском организме тестостерон тоже есть, правда, в небольших количествах. В яичниках он проходит реакцию ароматизации и превращается в женский половой гормон эстрадиол, который играет важную роль в регуляции менструального цикла, развитии влагалища, матки и молочных желёз. Это наталкивает меня на мысль, что все женщины изначально где-то на заре развития первобытных людей были однополыми мужчинами, или же затем у них появились яичники, которые и определили внешние половые различия. Что первично: курица или яйцо?